«Да мне и пойти-то некуда», — как можно спокойнее ответил я. «К своим не очень хочется, там теперь Ли». «Ли?» — выдохнула Белла. «Ты ей не рассказал?» — спросил я Эдварда. Он пожал плечами, не отрывая взгляда от Беллы. Я понял, что новость не особо его взволновала, и он не считал нужным ею делиться, когда вокруг творится такое. Белла восприняла все иначе. Новость показалась ей плохой. «Почему?» — прошептала она. Я не собирался пересказывать ей всю историю, уж очень она длинная и запутанная, чтобы присматривать за сетом. Но Ли нас ненавидит. Нас. Здорово. Впрочем, я понял, от чего Белла так напугана. Ли не будет никого доставать, кроме меня. Она в моей стае, я нахмурился, и подчиняется моим приказам. Уф, Белла мне явно не поверила. «Значит, ли ты боишься? А с психованной вампиршей вы лучшие друзья!» Со второго этажа донеслось шипение. «Клево! Розали меня услышала». Белла помрачнела. «Не надо. Роуз все понимает». «Ага. Она понимает, что ты скоро умрешь. Но ей плевать, лишь бы мутантской отродье выжила». «Не будь кретином, Джейкоб!» прошептала Белла. «Я не смог на нее разозлиться. Уж больно слабой она выглядела». Вместо этого я улыбнулся Против себя не попрешь Белла тоже попыталась улыбнуться Но сил хватило только приподнять уголки меловых губ Тут в гостиной появились Карлайл и психованная Карлайл держал в руке белую закрытую кружку с соломинкой Непрозрачную Так вот о чем говорил Эдвард Он не хотел, чтобы Белла лишний раз думала о том, что пьет Хотя содержимого кружки было не видно, я учуял запах Карлайл помедлил И его рука замерла в воздухе. Белла посмотрела на нее и, видимо, опять испугалась. — Может, что-нибудь другое придумать? — тихо сказал Карлайл. — Нет, — прошептала Белла, — нет, сначала попробуем это. Времени нет. Сперва я решил, что она наконец-то поняла, какой опасности себя подвергает, но она снова погладила живот. Белла взяла у Карлайла кружку, ее рука немного задрожала, и я услышал внутри плеск. Белла попыталась опереться на локоть, но ей едва хватило сил приподнять голову. Так ослабела, всего за день. По моей спине прошла волна жара. Розали подложила руку под Беллины плечи, словно помогала новорожденному держать головку. Видно, совсем на детях свихнулась. «Спасибо», — шепнула Белла. И окинула нас застенчивым взглядом. «Она еще смущается. Будь у нее силы, покраснела бы». «Не обращай на них внимания», — проворковала Розали. «Мне стало неловко. Жаль, я не ушел, когда предлагали. Вечно суюсь, куда не надо». Я подумал, не выскочить ли за дверь, но потом решил, что так Белли будет еще труднее. Она подумает, что мне противно. Почти правда. И все-таки, пусть я не хотел нести ответственность за эту идею, казнить себя за нее я не собирался. Белла поднесла кружку к лицу и понюхала соломинку, вздрогнула, поморщилась. «Белла, милая, давай придумаем другой способ», — сказал Эдвард и потянулся к кружке, «Зажми нос», — предложила Розали и уставилась на руку Эдварда, так, словно хотела по ней шлепнуть. «А что, будет неплохо. Эдвард этого точно не стерпит, и Белобрысый останется без руки». «Нет, мне не противно». Белла глубоко вдохнула. «Наоборот, пахнет вкусно». Еле-еле выдавила она. Я сглотнул, стараясь ничем не выдать отвращения. «Вот и хорошо», — оживленно воскликнула Розали. «Значит, мы на правильном пути. Ну, пробуй». У Белобрысой было такое лицо что я удивился, как она еще не станцевала победный танец. Белла взяла соломинку губами, зажмурилась и наморщила нос. Кровь плеснула в кружке. Белла сделала глоток и тихонько застонала с закрытыми глазами. Мы с Эдвардом одновременно шагнули вперед. Он прикоснулся к ее лицу. Я сжал за спиной кулаки. — Белла, любимая, все нормально. Прошептала она, открыла глаза и посмотрела на мужа. Взгляд у нее был. «Виноватый, умоляющий, напуганный, на вкус тоже здорово!» «Мне скрутило живот, я заскрипел зубами. Вот и хорошо!» — все так же радостно повторила Розали. «Добрый знак!» Эдвард лишь прижал ладонь к Белиному хрупкому лицу. Белла вздохнула и снова взяла в рот соломинку. На этот раз она сделала приличный глоток. «Как живот? Не тошнит?» — спросил Карлел. Она покачала головой нисколько. «Розали просияла! Отлично!» «Пока рано радоваться», — проворотал Карлайл. Белла сделала еще один большой глоток крови и вдруг бросила на Эдварда настороженный взгляд. «Это испортило мой общий счет, да?»